Глава шестая. Снежная королева Снежана. Дни до приезда женихов пролетели в лихорадочной подготовке. Я провела генеральную репетицию с Бураном Буранычем. Никаких улыбок от наших, только лед в голосе и величие во взгляде. Я отрепетировала позу на троне, такая, чтобы казаться одновременно недоступной и заинтересованной. Провал. Я выглядела так, будто у меня сильно болела спина. И вот настал час X, вернее, день Икс, вернее, целая вечность X. В тронный зал хлынули женихи. Это было похоже на шествие пестро одетых, громко говорящих и странно пахнущих инопланетян. Воздух, все еще пропитанный ароматом ледяных роз, теперь был коктейлем из дорогих духов, конского пота, жженной магии и чего-то тухлого. Я сидела на своем увеличенном троне, стараясь не морщиться. Рядом у моих ног расположился умник, принявший вид эталонного безразличия. «Напоминаю, величество», — пробурчал он, не открывая глаз. «Ты можешь заморозить любого, кто начнет тебе надоедать. Это твое королевское право». Первым шел принц с огненной к земель, хотя ему послал отказ. «Вот же наглец». Он был в плаще из живой лавы, который шипел и потрескивал, капая на мой идеальный пол и оставлял маленькие дырочки во льду. «О, владычица холода!» — возгласил он, и от его голоса потекли стены. «Я принес тебе пламя своего сердца!» «Он же тебе весь тронный зал испортит!» — беззвучно прошептал умник. «Жаль, что мы страховку от пожара не оформили». «Очень темпераментно!» — сказала я, — Но нам не по пути. Следующий. Следующим был король сгиблых болот. От него действительно пахло альпийским лугом, если на этом лугу только что взорвался завод химических удобрений. Он запустил в воздух иллюзию наших будущих шестерых наследников, и все они были зелеными и склизкими. Мне кажется, или у твоих наследников жабры, поинтересовался умник. Интересно, они в воде будут жить?» Потом был Барт. Он закатил глаза и завел песнь «О, заморозь меня в объятиях своих!» Умник издал звук, похожий на то, как кошку рвет шерстью. «Если он не замолчит через десять секунд, я самого заморожу», — пообещал он. «Использую твою левую туфельку». Я делала ведь, что слушаю, кивала и чувствовала, как моя душа медленно умирают от скуки и пафоса. Они все были похожи на яркие обертки от совершенно несъедобных конфет. И тут я заметил в толпе нечто иное. Группа мужчин в практичной неброской одежде скромно стояла у колонны. Среди них был молодой мужчина со взъерошенными волосами и упрямым подбородком. Он не выпендривался, а с интересом разглядывал ледяные розы на потолке, словно пытался понять их ботаническую природу. Рядом с ним стояли какие-то ящики с мерцающими стеклянными панелями. «Кто это?» — тихо спросил я у Буран-Бураныча. «Ученые ботаники, ваше снежество, специалисты по экстремальной флоре, прибыли изучать э, ваши ледяные розы и попытаться что-то вырастить». В этот момент молодой человек, почувствовав мой взгляд, поднял голову. Его глаза встретились с моими. Они были не восторженными, не подбострастными, а заинтересованными, как у исследователя, нашедшего новый вид. «Ага», — фыркнул умник, — «смотри-ка, скромняга. И ящики с собой принес. Наверное, инструменты для вскрытия. Будет тебя препарировать, чтобы понять феномен вечной мерзлоты с розами». Молодой человек, не смутившись, сделал несколько шагов вперед и поклонился, но без рыболепия. «Кай», — представился он, — «ботаник, мы получили разрешение на исследование от вашего первого министра. У вас уникальная экосистема, ваше величество». Он указал на свои ящики. «Я привез образцы. Попробуй вырастить здесь морозостойкие культуры, если, конечно, не возражаете». Он говорил просто, он говорил о растениях, о деле. «Морозостойкие культуры?» — переспросила я, и мой голос прозвучал хрипло от долгого молчания. «Ну да». Он улыбнулся уголком рта. Умник медленно открыл один глаз. «О», — сказал он, — «хоть кто-то не умничает». Принц огня, стоявший рядом, фыркнул. «Что может вырасти в этом ледяном царстве? Только тоска!» Кай повернулся к нему, и в глазах его вспыхнул азарт. «О, вы ошибаетесь?» Жизнь гораздо упрямее, чем кажется. Она найдет способ быть даже здесь при должном уходе и уважении к местным условиям. Он снова посмотрел на меня. И в этот момент шумный пафосный зал словно исчез. Остались только его спокойные глаза и странная надежда, что среди этой толпы самовлюбленных королей, принцев, чародеев нашелся кто-то, кто говорит не о том, что хочет взять, а о том, что может создать. «Ваше снежное величество!» — снова напомнил о себе Барт, настраивая лютню. «А сейчас я спою балладу о ваших ледяных ресницах!» «Замолчи!» — ледяным тоном сказал я, не отрывая взгляда от Кая. В зале воцарилась шокированная тишина. Умник тихо рассмеялся, точнее, фыркнул. «Ну вот», — пробормотал он, — «ты нашла себе садовника. Теперь жди, что в тронном зале картошка взойдет». Но, честно говоря, после этих поющих и палящих даже вариант с картошкой выглядит интересно. В следующие несколько дней мой тронный зал напоминал то ли аукцион, то ли сумасшедший дом с элементами конкурса красоты. Женихи шли нескончаемым потоком, и каждый был хуже предыдущего. Явился король ростовщик и сразу начал оценивать стоимость моих сосулек и ледяных роз. Ваше великое снежество! «Я вижу большой потенциал для монетизации. Мы можем продавать бутилированный воздух вашего королевства как эликсир чистоты. А ваш образ — это же бренд «Морозная невинность». он тебя в рекламу мыла хочет записать», — прокомментировал умник. «Или на конфеты холодок». «Отказать». Потом был принц-нарцисс, который привез с собой три зеркала в полный рост и постоянно в них поглядывал. Ох, простите, я просто проверяю, не растаял ли я от вашей красоты. Ах, нет, все в порядке. Я все так же ослепителен. Если он еще раз скажет «ослепителен», я его ослеплю по-настоящему, пообещал я умнику сквозь зубы. Не стоит, — возразил Барс, — лучше сразу такого прибить. Был и воин-завоеватель, который вместо признания в любви разложил передо мной карту и начал показывать, какие земли мы можем захватить его вместе. Ваш холод парализует всех врагов, а моя армия их добьет. Мы будем непобедимы. Навечно! Романтика! хмыкнул умник. Прямо душу трогает, особенно часть про «добьет». Я изображал интерес, кивала, а сама чувствовала, как во мне закипает раздражение. Они все были такими предсказуемыми. Каждый видел во мне не личность, а функцию. Статусную невесту, магический артефакт, бизнес-актив или живое оружие. Они не пытались узнать меня, они пытались меня присвоить. В итоге я не выдержала. После того, как один алхимик начал рассказывать о пользе нашего союза для выведения морозоустойчивых улиток, чья слизь, по его словам, могла вернуть молодость, я встала с трона. «Всё!» Мой голос грохнул, как обвал ледника. «Аудиенция окончена! Покинуть стройный зал! Все! Немедленно! Убрались!» Женихи, бормоча что-то о женских капризах и непредсказуемости власти, поперлись к выходу. В зале вскоре стало тихо, пусто и прекрасно. «Ну что?» — сказал умник, потягиваясь. «Отборный букет идиотов! Поздравляю!» Осталось выбрать самого нераздражающего. «Как думаешь, кто лучше, тот, кто смотрит в зеркало или тот, кто считает твои слезы ценным ресурсом?» И я не ответила. Я сбежала из тронного зала от этой духоты пафоса и лести. Следующим днем в мои покои ворвалась Инесса, да с таким видом, будто за ней гонится стая огненных саламандр. Ее волосы стояли дыбом, впрочем, это было их обычное состояние, а в глазах горели огоньки, очень похожие на те, что я видела в ее лаборатории перед небольшим взрывом. Ваше Величество, дорогая моя королева, вы должны его вернуть, выпалила она, хватая меня за руки. Я осторожно высвободилась. После дня, проведенного в обществе женихов, мечтавших то ли меня монетизировать, то ли завоевать, прикосновения были неприятны. Кого вернуть? того алхимика с улитками, он, кажется, уже уехал, прихватив пробу снега с крыльца. «Нет, Кая!» Инесса закатила глаза с таким выражением, будто говорила о полубоге. «Он такой умный, и у него такие глаза...» «Серьезные. Он так разговаривает о фотосинтезе». М -м -м, «Он настоящий ученый. Мы могли бы совершить прорыв в области криоботаники» синтез, — говоришь?» С порога послышался ворчливый голос. Томник вошел, зевнул и устроился на своем любимом кресле. «Это который, когда растения кушают солнечный свет? А чем он тебя, фея, накормил? Или напоил, что ты умом тронулась?» «Он все понимает, — продолжала Инесса, не обращая на Барса внимания. Когда я рассказала ему о резонансной чистоте ледяных кристаллов, он не заснул». Он задавал вопросы, умные вопросы. Умник медленно привел взгляд с Инессы на меня. «Понял», — сказал он с убийственным спокойствием. «У феи случился приступ любви, а еще вдобавок приступ синдрома отличницы, которая нашла себе партнера для лабораторных работ. Еще более жуткая штука». Я посмотрел на Инессу. Она действительно была в состоянии далеком от обычного. И дело правда было не только в науке. «Инесса», — осторожно начала я, — «ты же понимаешь, что он не король, не принц, он даже не маг, он ботаник, обычный смертный, а ты фея». «Да какая разница?» — всплеснула она руками. «Он может вырастить здесь зелень, может, даже что-то съедобное. Ты же сама говорила, что хочешь какао». А для какао нужны бобы, а бобы нужно где-то выращивать. Это же логично. Логика, вздохнул умник, — это когда ты, фея, ради шоколадки готова засеять льды тропическими джунглями. А что будет с экосистемой? А что будет с нашим имиджем? Приезжать в королевство вечной зимы, полюбуйтесь на кактусы. Он не будет выращивать кактусы, — заступила Закая Инесса. Он будет выращивать морозоустойчивой культуры. Это же наше будущее. Представь горячий суп из собственных овощей. Фраза горячий суп отозвалась в моем несчастном желудке сладкой обещающей нотой. Я посмотрел на Инессу, сияющую полную энтузиазма. Я посмотрел на умника, вальяжного и скептичного, и представил себе тихую, пахнущую землей оранжерею, где не было пафоса и глупых речей. «Ладно», — сдалась я, — «пусть вернется, садовником будет». Энеса взвизгнула от восторга, схватила меня в охапку, я не успела окоченеть от неожиданности. Она потом сразу помчалась к двери на ходу крича, «Я ему сейчас расскажу про новую теорию полива талой водой!» Дверь захлопнулась. В комнате воцарилась тишина. Умник тяжело поднялся с кресла, Подошел к тому месту, где только что стояла Инесса, и с подозрением обнюхал воздух. «Пахнет нервным потрясением и гормонами», — констатировал он. «У нас во дворце официально поселится садовник мечты и фея, которая смотрит на него, как на живой учебник». Он взглянул на меня. «И королева, которая разрешила это безобразие ради тарелки супа. Все сходит с ума в ассортименте. Поздравляю». Теперь наша жизнь точно не будет скучная, Она будет пахнуть навозом. В следующие несколько дней дворец жил в странном ритме. Из дальнего крыла доносились то взрывы, Инесса экспериментировала с ускорителями роста, то довольное урчание. Умник обнаружил, что на ящиках с инструментами Кая очень удобно спать, то тихий спокойный голос самого садовника что-то объясняющего. Я иногда заходила в эранжерию. Просто постоять. Кай кивал мне и продолжал работу. Инесса крутилась вокруг него, сыпля магическими терминами. А умник, свернувшись калачиком на мешке с торфом, ворчал. «Смотри-ка, наш садовник что-то посеял. Надеюсь, это не бобы, из которых вырастет огромный стебель до небес. У нас тут и так один беспокойный стебель в лице феи уже есть». Я не отвечала. Я смотрел на зеленые ростки, пробивавшиеся сквозь специально приготовленный грунт, и думал, что, возможно, это не самое безумное, что случалось в моем королевстве. И здесь пахло жизнью.